Седьмой месяц. Двадцать девятая неделя. Развитие ребенка. Тридцати семи сантиметровый ребенок весом около тысячи трехсот граммов ежедневно укрепляет свою мускулатуру, проделывая гимнастические упражнения. С этого времени и до своего рождения он будет получать через плаценту важные антитела, защищающие его от инфекционных заболеваний. Организм матери На протяжении всей беременности матка то и дело сокращается. При этом брюшная стенка на какое-то время становится твердой. Это абсолютно нормально. Теперь вы чаще станете замечать у себя эти тренировочные схватки, потому что матка все интенсивнее готовится к родам. А дышка, боли в спине и изжога продолжат досаждать вам. Плохая переносимость физических нагрузок, трудности с концентрацией внимания и непривычное смещение центра тяжести могут доставить вам много новых хлопот. Тренировочные схватки, схватки-предвестники. Вы стали замечать, как живот внезапно твердеет на короткое время. Иногда это случается один раз в течение часа, иногда несколько раз в день, всегда по-разному. теперь, Это явление будет сопровождать вас до самых родов. Тренировочные схватки не приводят к раскрытию маточного зева, но тем не менее они подготавливают матку к родам. Чтобы отличать тренировочные схватки от настоящих, вы должны обращать особенное внимание на регулярность их появления и на сопутствующую боль. Тренировочным схваткам Абсолютно не свойственны давящие или болезненные ощущения внизу живота или спины, выделения или кровотечения. Если вы ощущаете схватки 3-4 раза в час или у вас возникает более 10 болезненных схваток в день, то, вероятно, все это уже по-настоящему. Чтобы выяснить, в чем дело, срочно позвоните своему врачу или акушерке. Медлить нельзя так как может раскрыться маточный зев, что приведет к началу преждевременных родов. На текущей неделе Продолжайте посещать курсы по подготовке к родам. Подумайте вместе со своим партнером, чего вы ждете от этих курсов. Запишите себе заранее несколько наиболее интересующих вас вопросов. Возьмите их с собой на первое занятие и передайте ведущий курсов, когда до вас дойдет очередь представиться. С одной стороны, ведущая получит возможность удовлетворить индивидуальные пожелания слушательниц, а с другой стороны, вы не будете разочарованы курсами, если с самого начала выяснится, какие ваши представления могут быть реализованы в предусмотренных рамках, а какие нет. Полезная информация. Тренировочные схватки. У тренировочных схваток есть и множество других названий, что способно создать некоторую путаницу. Эти безобидные, нерегулярные и безболезненные сокращения матки называют также предварительными схватками, пробными схватками, ложными схватками или спазмами Брэкстона Хиггса по имени английского врача, который впервые описал их в 1872 году опасность несчастного случая. Во время беременности особенно важно научиться вовремя распознавать потенциальные опасности и предотвращать возникновение нежелательных ситуаций. Мы имеем в виду не только шаткие стулья и лестницы, которыми вы собираетесь воспользоваться, чтобы, к примеру, повесить гордины или почистить высоко подвешенные кухонные полки, но и туфли на высоких каблуках, в которых легко можно споткнуться, тем более, если из-за большого живота не видишь ни собственных ног, ни дороги под ними. За рулем автомобиля сейчас вы должны быть особенно внимательны. Ваши мысли часто крутятся вокруг ребенка и будущей семейной жизни, что мешает вам сконцентрироваться, отвлекает от ситуации на дороге. Кстати, вам не следует ездить более двух часов без перерыва, так как долгое сидение может привести к проблемам с кровообращением, что, в свою очередь, косвенно может стать причиной ДТП. Если вы катаетесь на велосипеде, то и здесь следует соблюдать осторожность. Позаботьтесь о защитном шлеме и в сумерки надевайте одежду со светоотражающими лентами. Для усиления концентрации внимания Помогает следующее упражнение. Перед началом работы или перед тем, как сесть за руль, несколько раз опишите рукой в воздухе горизонтально лежащую восьмерку и при этом следите глазами за кончиками пальцев. Таким путем вы активизируете связи между обоими полушариями мозга, повышаете внимание и снимаете напряжение с глаз. Время от времени Вы должны устраивать тренировку своему мозгу, например, с помощью судоку, кроссвордов, головоломок и тому подобного. Поскольку проблемы с концентрацией внимания могут возникать и на почве дефицита железа, спросите у своего врача, все ли у вас в порядке с гемоглобином и ферритином. Оба эти показателя говорят о количестве запасов железа в организме. Может быть, вам понадобится прием специальных препаратов. Гимнастика на 29-32 неделе. 1. Махи ногами. Шаг 1. Встаньте прямо, ноги вместе. Переплетите пальцы и положите руки на голову. Шаг 2. Переместите центр тяжести на правую ногу, а левой, выпрямленной ногой, Взмахните как можно выше вперед, а затем назад. Пальцы левой ноги при взмахе направлены вверх. В середине махового движения подушечка стопы лишь слегка скользит по полу. При выполнении упражнения все время держитесь прямо и спокойно. Шаг третий. Сделайте 10 взмахов вперед и назад. Сначала левой, а потом правой ногой. Встряхните руки и ноги. Повторите упражнение еще два раза. 2 Захват ноги. Шаг первый. Встаньте прямо, ноги сомкните, следите за правильной осанкой. Шаг второй. Согните левую ногу в колени и обхватите сзади тыльную сторону стопы левой рукой. Подтяните рукой левую пятку к левой ягодице. Шаг третий. Сохраняя равновесие, Вытяните правую руку в сторону на высоте плеча. Сделайте правой рукой 10 вращений вперед и 10 назад. Шаг четвертый. Вернитесь в исходное положение и встряхните руками и ногами. Повторите упражнение с другой рукой и ногой. При выполнении этого упражнения старайтесь производить вращение руками неторопливо, голову держать прямо и смотреть вперед. Глаза не закрывайте. Из врачебной практики. Преждевременный разрыв плодного пузыря. Когда плодный пузырь вскрывается еще до наступления регулярных схваток, говорят о его преждевременном разрыве. Если это происходит на 38-й неделе или позже, то после разрыва плодного пузыря схватки начинаются сами собой или стимулируются искусственным путем. Ребенок уже достаточно созрел, чтобы увидеть белый свет. Все его органы к этому моменту успели полностью развиться, и его рождению ничто не мешает. При разрыве плодного пузыря до 38 недели врач должен оценить, целесообразно ли повременить с родами, улучшит ли это стартовые условия для ребенка. Но здесь нужно считаться с опасностью возникновения инфекции. Если будет принято решение о родах, на свет появится недоношенный ребенок. Причины Преждевременный разрыв плодного пузыря может быть вызван различными обстоятельствами. В некоторых случаях за этим стоит слабость соединительной ткани плодной оболочки. Она не может растянуться до нужного размера и в конце концов разрывается еще до наступления схваток. Поднимаясь в матку, воспаление влагалища тоже может нанести вред плодной оболочке, сделать ее водопроницаемой. При появлении преждевременных схваток, угрожающих преждевременными родами, нагрузка на нижний полюс плодного пузыря так сильно возрастает, что плодная оболочка не выдерживает и рвется. Симптомы. В большинстве случаев признаки однозначны. Сразу после разрыва плодного пузыря околоплодные воды начинают отходить так обильно, что вряд ли вы спутаете это с непроизвольным мочеиспусканием. Вслед за первым выплеском количество вытекающей жидкости, как правило, существенно уменьшается. С одной стороны, это происходит потому, что по мере вытекания объем околоплодных вод естественно сокращается с другой, потому что глубже опустившаяся головка ребенка препятствует дальнейшему отхождению жидкости. Если у вас возникает подозрение на преждевременный разрыв плодного пузыря, вы должны немедленно отправиться к своему врачу или в клинику. Там установят, действительно ли речь идет о вскрытии плодного пузыря. Может быть, причиной вашего беспокойства стало непроизвольное мочеиспускание, или сильные вагинальные выделения. Для того, чтобы разобраться в ситуации, врач с помощью ультразвука определит количество околоплодных вод и путем быстрого тестирования проверит, действительно ли вытекает околоплодная жидкость. Мазок из влагалища позволит выяснить наличие или отсутствие бактериальной инфекции. Вам обязательно измерят температуру и пульс. На основании полученных КТГ врач сможет судить о наличии или отсутствии лёгких родовых схваток и о состоянии ребёнка. Риски Инфекция После вскрытия плодного пузыря в матку могут проникнуть болезнетворные бактерии. И это, в свою очередь, способно вызвать преждевременные схватки, воспаление плодных оболочек и инфицирование ребёнка. Однозначно прогнозировать, приведет ли разрыв плодного пузыря к инфекции плодных оболочек, так называемому синдрому инфицированного амниона, нельзя. Но если дело действительно дойдет до такого воспаления, придется прибегнуть к срочному родоразрешению посредством кесарево-сечения. Осложнение с пуповиной. Если при разрыве плодного пузыря пуповина находится непосредственно перед маточным зевом, возникает опасность ее выпадения и защемления. Не стоит забывать еще и о том, что из-за небольшого количества околоплодных вод давление на пуповину еще больше усиливается. Нарушение в развитии легких. При разрыве плодного пузыря незадолго до рассчитанного срока родов у ребенка не возникает проблем только при условии, что околоплодные воды отсутствуют всего несколько дней и разрыв пузыря не приводит к воспалению. Но если ребенку приходится провести в матке без околоплодных вод 6-8 недель, его легкие не могут нормально развиваться. Деформация стоп. Если отсутствие околоплодных вод остается незамеченным в течение нескольких недель, Это отрицательно сказывается и на ножках ребёнка. Следствием может быть, например, более или менее выраженная серповидная стопа. Лечение. При наличии признаков инфицирования у матери единственным выходом является досрочное родоразрешение. Если же такой опасности нет, то в распоряжении врачей имеется два принципиально противоположных выхода. Выжидать только нужно всегда помнить о том, что этот путь связан с риском инфекции. Посредством медикаментов стимулировать родовую деятельность. В зависимости от срока беременности, роды при этом могут оказаться преждевременными. После наступления 38-й недели беременности, при разрыве плодного пузыря осложнений можно уже не опасаться. Чаще всего через несколько часов – Схватки начинаются сами собой, и роды происходят естественным путем. Если схваток нет, то в избежание инфекции их появление вызывают с помощью медикаментов. В случае разрыва плодного пузыря между 33 и 37 неделями масштабная медицинская помощь тоже не требуется, поскольку созревание легких ребенка на 32 неделе почти полностью завершается. Только в случае отсутствия схваток в течение ближайших 24 часов врач примет решение о медикаментозной стимуляции родов. Родоразрешение путем кесарево сечения. Во многих случаях разрыв плодного пузыря происходит приблизительно в рассчитанные сроки родов. Поэтому, несмотря на отсутствие околоплодных вод, роды протекают, как правило, нормально. Однако, если ребенок маленький и хрупкий, у него во время родов могут наблюдаться нарушения сердечного ритма. Чем ребенок меньше, тем сильнее эти нарушения. В такой ситуации надежнее и безопаснее сделать кесарево сечение. Если плодный пузырь разрывается до 32 недели, то вначале рекомендуется занять выжидательную позицию. При этом, Состояние ребенка постоянно отслеживается с помощью КТГ. При этом, чтобы своевременно выявить инфекцию, у матери регулярно контролируются показатели, которые могут указывать на воспаление. Дополнительно делается инъекция препарата, способствующего созреванию легких, и проводится профилактика антибиотиками. Стимуляция родовой деятельности – начинается лишь при появлении признаков инфекции. Но поскольку маточный зев к этому моменту часто еще не готов к родам, ребенок почти всегда появляется на свет путем кесарево-сечения. При повреждении плодного пузыря во время амниоцентеза отверстие обычно затягивается само собой, и в дальнейшем беременность протекает нормально. Дополнительная информация. Развитие моторики ребенка изображение первых движений плода получают на восьмой неделе беременности. Рост крошечного ребенка равен в это время всего двум сантиметрам. Тем не менее, во время ультразвукового обследования вы можете наблюдать, как плавая, подобно маленькой рыбке, в наполненном жидкостью плодном пузыре, он загребает своими ручками. Если взглянуть на ребенка всего две недели спустя, то окажется, что он успел освоить много нового. Теперь на ультразвуковом мониторе видны сложные последовательности движений, которые позже наблюдаются и у новорожденных. Ребенок размахивает руками и ногами во все стороны, причем кисти и стопы постепенно обретают все большую мобильность. Маленький ротик – производит сосательные и глотательные движения. Даже с таким непростым процессом, как зевание, этот крошка справляется без труда. Чтобы поддержать развитие легких, ребенок делает так называемые дыхательные движения. Они, правда, существенно отличаются от настоящего дыхания, но все-таки хорошо подходят для массажа легких и их подготовки к выполнению своей прямой функции. К движениям, которые появляются у плода очень рано, относятся и икота. Как только ребенок подрастает, вы сами начинаете явственно ощущать его моторную активность. В течение многих тысячелетий внутриутробные шевеления были для матери единственным свидетельством того, что ее ребенок жив. И до сих пор ощущение движений плода остается чрезвычайно важным фактором формирования ранних связей между матерью и ребенком. С этих пор он перестает быть для вас абстрактным существом на мониторе ультразвукового аппарата. Теперь вы сознательно воспринимаете его как часть самой себя. Для будущего отца это тоже далеко не рядовое переживание. Сколько новых эмоций дарит возможность сначала почувствовать, а позднее и увидеть движение ребенка сквозь брюшную стенку. Тридцатая неделя. Развитие ребенка. Рост плода примерно 38 сантиметров. Вес 1400 граммов. И у него есть для вас кое-какие новости. Например, по мере того, как сходит пушок лануга, у малыша на голове начинают прорастать настоящие волосики. Его кости уже значительно окрепли изменился и внешний вид кожи прежде она была морщинистой а теперь постепенно разглаживается благодаря растущему жировому слою при этом ребенок принял характерную позу эмбриона из-за тесноты в животе он подтянул ножки скрестил ручки и уперся подбородком в грудь если он до сих пор не перевернулся головкой вниз это совсем не повод для переживаний ваш малыш, еще сможет наверстать упущенное, причем совершенно самостоятельно, в ближайшие недели. Организм матери. Живот временами уже сильно мешает вам, особенно по ночам. О том, чтобы лежать на животе, не может быть и речи, а положение на боку иногда кажется таким же неудобным, как и положение на спине. Лежать на спине в принципе не рекомендуется из-за возможного нарушения кровообращения в этом положении живот надавливает прямо на нижнюю полу вену матери, доставляющую кровь из области нижних конечностей таза и живота, в правое предсердие сердечной мышцы. Чтобы предотвратить эти неприятности, вы можете либо повернуться на бок, либо, оставаясь лежать на спине, подложить под коленки толстую подушку. Лежать на боку будет приятнее, если вы подложите под живот маленькую подушечку и тем самым, снимите излишнюю нагрузку. Можно также разместить вдоль ноги, лежащей на матрасе, подушку для кормления, а другую ногу несколько выдвинуть вперед и положить ее на эту подушку. Испробуйте различные позы и определите, какие из них приносят вам наибольшее облегчение. Помогает заснуть и чашка чаю из хмеля и мелиссы в равных долях. Этот напиток действует расслабляюще и успокаивающе, но пить его надо за 5-6 часов до того, как вы отправитесь спать. Схватки Брэкстона-Хикса. Тренировочные схватки появляются и на этой неделе. Иногда их называют спазмами Брэкстона-Хикса. Они не приводят к раскрытию маточного зева, поэтому, когда живот твердеет через нерегулярные промежутки времени, преждевременных родов опасаться не стоит. Но если сокращение матки вызывают давление внизу живота и боли при этом повторяются регулярно, вам следует обратиться за медицинской помощью. К счастью, на данной стадии беременности это случается нечасто. На текущей неделе. Примерно на 30-й неделе наступает очередь последнего из трех больших ультразвуковых обследований. Особое внимание при этом обращается на внутренние органы ребенка и их развитие. Проверяются также расположение, состояние и величина плаценты и количество околоплодных вод. Врач проверяет, не ухудшилось ли снабжение ребенка кислородом и питательными веществами. Сейчас вам нужно организовать свой второй поход к стоматологу. Пришла пора уходить в декретный отпуск. Его продолжительность установлена для всех женщин в размере 140 календарных дней. При этом, в соответствии с законодательством, этот срок распределяется следующим образом. 70 дней до родов при многоплодной беременности срок увеличивается до 84 дней и 70 дней после родов. Статья 260 Трудового кодекса гласит, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком, женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, независимо от стажа работы у данного работодателя. Из врачебной практики. Частые недомогания. С 30 недели многих женщин начинает тяготить их беременность. Большой живот значительно ограничивает работоспособность. Матка постепенно оттесняет другие органы. Одышка, изжога, запоры, вздутие живота и частые позывы к мочеиспусканию, иногда с непроизвольным выделением мочи типичные спутники последних недель. Соединительная ткань продолжает растягиваться, создавая условия для все большего расхождения костей таза, симфиза и позвоночника. Типичное следствие ослабление лобкового сочленения и боли в спине. Из-за скопления жидкости в тканях могут распухать руки и ноги. Хотя все эти явления не обязательно связаны с болезнью, все же вам лучше поговорить о них с вашим врачом, особенно если вы сильно от них страдаете. Всегда помните, что непрофессионалу трудно отличить эти симптомы от настоящих признаков заболевания. Прежде всего, это касается болей в животе. Здесь очень важно убедиться в отсутствии преждевременных схваток. Тренировочные схватки. Первые схватки появляются уже с 20 недели, но они еще не означают наступление родов. Эти предварительные сокращения служат матке исключительно для тренировки. С 36 недели они побуждают ребенка постепенно принять оптимальное для родов положение и подготавливают маточный зев к раскрытию. Первые предварительные схватки вы едва ли почувствуете. Каждые несколько часов матка слегка сокращается, однако большинство беременных ничего не замечает, разве что возникающее время от времени напряжение в животе. Лишь у очень немногих женщин схватки вызывают неприятное или даже болезненное ощущение. Но и в этих случаях они почти всегда безобидны. Чем ближе к родам, тем сильнее предварительные схватки и короче промежутки между ними. Иногда дело доходит до так называемой судороги матки, когда она болезненно сжимается в течение довольно продолжительного времени. Раскрытие маточного зева при этом не происходит, поскольку для этого нужны регулярные схватки. более того Сопровождается и судорогой внешнего маточного зева, которая не позволяет ему раскрыться. Внешние факторы, такие как физическое напряжение, могут временами усиливать предварительные схватки. Часто они появляются при смене положения тела. Таблица в приложении к этой аудиокниге поможет вам научиться отличать предварительные или тренировочные схватки от настоящих родовых преждевременные схватки. Угроза преждевременных родов возникает только в том случае, если сокращения матки повторяются через равные промежутки времени. Первые родовые схватки никогда не наступают внезапно. При этом сначала напрягается мускулатура в верхней части матки. Затем это напряжение волнообразно распространяется вниз к маточному зеву. На пике каждой спазматической волны напряжением бывает охвачена вся матка. Когда схватка прекращается, расслабление происходит в обратной последовательности, снизу вверх. Некоторые женщины во время преждевременных схваток периодически ощущают тянущую боль в спине. Частоту и регулярность схваток вы можете проконтролировать с помощью секундомера. Сокращения, извещающие о близких родах, продолжаются дольше 30 секунд и повторяются ритмично через одинаковые интервалы. Первые паузы между схватками поначалу могут занимать до 20 минут, но затем интервалы становятся все короче. Когда промежутки сокращаются до 10 минут и менее, нужно понимать, что маточный зев уже открывается. Контроль со стороны врача или акушерки теперь просто необходим. На открытие маточного зева указывает и небольшое кровотечение. В сочетании с тянущей болью в спине оно оповещает об угрозе преждевременных родов. С помощью токолитических медикаментов преждевременные схватки можно ненадолго приостановить. В случае необходимости в это время вводится препарат, ускоряющий созревание легких. Благодаря этому стартовые условия для ребенка значительно улучшаются. Нарушение сна. Нарушение сна во время беременности, к сожалению, редкостью не назовешь. Обычно они происходят вследствие целого ряда причин. Растущий живот. При отходе ко сну становится все труднее найти удобное, расслабляющее положение. Особенно это касается женщин, привыкших спать на животе. Теперь, чтобы заснуть, им приходится искать новые варианты. Проблемы с мочевым пузырем. Некоторые женщины еще на ранних сроках беременности начинают испытывать частые позывы к мочеиспусканию. Потребность то и дело ходить в туалет с точки зрения здоровья не вызывает опасений, но она может быть весьма обременительной и приводить к нарушениям ночного сна. Боли в ногах могут очень чувствительно отражаться на вашем ночном отдыхе. Синдром усталых ног и судороги икроножных мышц доставляют наибольшее беспокойство и часто являются основной причиной дефицита сна, так как связанные с ними симптомы проходят только когда вы встаёте с постели. Боли в спине. Возрастающая нестабильность позвоночника и тазового кольца уже сама по себе способна вызывать боль при поворотных движениях. Изжога. Если у вас слишком низкая подушка, изжога может усилиться. Поэтому всегда спите со слегка приподнятой верхней частью тела. Психические нагрузки. Неотступные раздумья затрудняют засыпание многим будущим матерям. Такие техники расслабления, как йога или аутогенная тренировка, помогают снять психическое напряжение. Беседа с партнером или с хорошей подругой тоже может притормозить непрерывную карусель мыслей и образов. Шевеление ребёнка. Хотя по вечерам, укладываясь спать, вы и воспринимаете шевеление ребёнка более осознанно, его барахтанья нарушают ваш сон очень редко. Совет авторов. Хороший сон в последнем триместре беременности. Чтобы проблемы со сном не отражались на вашем общем самочувствии, постарайтесь следовать рекомендациям авторов. Если вы уже ушли в декрет, то у вас есть прекрасная возможность понемногу спать в течение дня. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Найдите такое положение, в котором вам легче всего расслабиться. Рекомендуется положение на боку, при котором нижняя нога вытянута, а верхняя слегка согнута. Для того, чтобы мышцы живота оставались расслабленными, подложите между ногами подушку. Аутогенная тренировка или упражнения на расслабление мускулов помогут вам скорее погрузиться в сонное состояние. Доставьте себе удовольствие ежевечерней прогулкой, гуляйте одна или с вашим партнером. Вы дышите свежим воздухом, и все обременительные заботы и события дня отходят на второй план. Благотворное действие оказывают расслабляющие ванны. Особенно хорошо подходят для этого лаванда, мелисса или лестяной цвет. Перед тем, как лечь спать, постойте несколько минут перед открытым окном и глубоко подышите. Вечерний стакан теплого молока с медом или травяной чай, предпочтительно из мелисы, хмеля или валерьяны, помогут вам расслабиться перед сном. Отключиться от повседневной суеты можно и посредством акупрессуры. Просто закройте глаза и в течение двух минут слегка массируйте две точки на переносице, там, где начинаются брови. Чтобы не чувствовать тяжести в желудке, планируйте последний прием пищи за несколько часов до отхода ко сну. Ваш ужин должен быть легким. Когда неотвязные мысли мешают вам заснуть, Попробуйте сконцентрироваться на своем дыхании. Между прочим, считать овечек можно не только детям. Не принимайте во время беременности снотворные или другие расслабляющие медикаменты. От алкоголя, например, бокала красного вина по вечерам, тоже следует отказаться. Дополнительная информация. План родов. На западе во многих клиниках план родов Документ не менее важный, чем карта беременной, материнский паспорт. В России, как вы уже знаете, договориться о приоритетах ведения родов вряд ли удастся. Тем не менее, составление такой программы, само обдумывание возможных сценариев родов некоторым женщинам могут быть полезны чисто психологически. Ведь в любом случае очень полезно в спокойной обстановке принять решение о том, как действовать в определенных ситуациях. При этом вы будете уверены, что все хорошо обдумали, и вам не придется выражать свое желание, согласие или несогласие в разгар родов, часто находясь под воздействием боли или дефицита времени. 31 неделя. Развитие ребенка. При росте около 40 сантиметров и весе примерно 1600 граммов Ребенка уже вполне можно назвать хозяином своих ощущений. Он умеет осязать, нюхать, ощущать вкус, видеть и слышать. То есть все пять органов чувств успешно функционируют. Поэтому не стоит удивляться, что он прекрасно освоил игру с пуповиной, захватывает ее ручками и двигает в разные стороны. Постепенно завершается созревание легких. Ребенок по-прежнему быстро растет и набирает вес. В оставшееся до родов время он будет каждую неделю прибавлять примерно по одному сантиметру, а его вес успеет еще раз удвоиться и достигнет к концу беременности приблизительно 3500 граммов. Организм матери Гормональные изменения, происходящие в организме беременной женщины, оказывают сильное воздействие на всю область таза. Его мышцы и связки постепенно все больше расслабляются, готовясь к предстоящим родам. Любое скопление воздуха в кишечнике теперь способно вызвать болезненные ощущения, так как из-за нехватки места кишка не может полностью растянуться. Поэтому продуктов, способствующих вздутию, а также сладкого, следует избегать. Помогает движение долгое пережевывание пищи. Один раз в день принимайте капсулу с минеральной землей, делайте мягкий массаж живота с маслом зверобоя, а при сильном вздутии и спазмах используйте свечи с маслом тмина по вечерам. Головные боли. Из-за снижения работоспособности на последних неделях беременности даже легкие занятия могут быстро приводить к переутомлению. Одним из его признаков являются головные боли, поэтому чаще позволяйте себе хотя бы пятиминутный отдых. При этом старайтесь смотреть вдаль, это поможет расслабить глаза. Можно также ненадолго прилечь с закрытыми глазами, положив повыше ноги. Холодные компрессы с каплей масла перечной мяты уменьшают боль. Но головные боли появляются и в том случае, если вы пьете слишком мало воды. Поэтому следите за ежедневным количеством потребляемой жидкости. Причиной длительных головных болей может стать напряжение в затылке или в области крестца. В этом случае вам понадобится консультация остеопата. Если покои компресса не помогают избавиться от сильной головной боли, вам следует обратиться к гинекологу, чтобы выяснить их происхождение из врачебной практики – ультразвуковое обследование перед родами. А в этом месяце большинство женщин проходит последнее перед родами ультразвуковое обследование. Во время УЗИ врач будет проверять главным образом, как идет процесс развития вашего ребенка. Он обследует также функционирование плаценты, поскольку по мере увеличения срока беременности она часто ослабевает. Будет измерено и количество околоплодной жидкости, чтобы убедиться, что ребенок хорошо снабжается всем необходимым. Если в ходе обследования будут выявлены отклонения от нормы, то потребуется определить оптимальный срок родов, чтобы по возможности сохранить ребенку здоровье и обеспечить ему наилучшие стартовые условия для жизни вне материнского организма. Врач постарается выявить признаки, способные привести к осложнениям в ходе дальнейшего протекания беременности или при родах. На основании произведенных измерений он сможет оценить правильность пропорций и соответствие размеров ребенка сроку беременности. Все результаты обследования заносятся в карту беременной, чтобы врачи и акушерки, которым в случае необходимости придется оказывать вам медицинскую помощь, сразу могли войти в курс дела. При третьем УЗИ рассматриваются следующие аспекты и вопросы. Какое положение принял ребенок? Головное, тазовое или поперечное предлежание? При наличии многоплодной беременности оба ли ребенка развиваются одинаково хорошо? Нормальное ли у ребенка сердцебиение и хорошо ли он двигается? Поскольку пороки сердца могут образоваться на любом этапе беременности, Оценка состояния сердечной мышцы чрезвычайно важна и при данном обследовании. Оценка развития внутренних органов ребенка, определение его роста и веса. Измерение диаметра и окружности головы. Измерение окружности живота. Измерение длины бедренной кости. Оценка желудка, почек и мочевого пузыря. Где располагается плацента. Перед тем, как планировать самопроизвольные роды, необходимо убедиться в отсутствии предлежания плаценты. Достаточен ли объем околоплодных вод? Доплерсонография применяется лишь в том случае, если можно подозревать нарушения в развитии ребенка. Голова. Помимо измерения окружности и диаметра головы, врач с помощью ультразвука Проверяет, как развиваются структуры головного мозга ребенка. К данному моменту, по сравнению с предыдущим обследованием, мозговых извилин заметно прибавляется. Благодаря этому поверхность мозга увеличивается, а это создает условия для дальнейшего развития мозжечка. Большая часть мозговых клеток уже образовалась. До родов им остается только окончательно созреть. Соединение между обоими полушариями головного мозга хорошо видно на снимке. Кроме оценки структур мозга, можно посредством доплерсонографии измерить и мозговой кровоток. Если снабжение плода через плаценту отклоняется от нормы, то на основании обследования можно достоверно утверждать, какой срок родов был бы оптимальным для ребенка. Черты лица становятся все определеннее. На экране монитора вы уже можете познакомиться с уникальным профилем своего малыша. Живот Измерение окружности живота на этой неделе позволяет судить о том, нормально ли растет ребенок. Слишком большой показатель может указывать на диабет у матери. Если бы речь шла о небольшом перекармливании, то увеличилась бы лишь толщина кожи. При слишком маленькой окружности живота, обязательно нужно сделать уточняющее обследование методом доплерсонографии. Последнее перед родами ультразвуковое обследование дает хорошую возможность оценить состояние почек плода. В последнее время врачи стали часто констатировать расширение почечной лоханки. Однако в большинстве случаев ребенку это ничем не грозит, кроме дополнительного контрольного обследования после рождения. Руки и ноги. О том, что ваш ребенок регулярно и энергично двигается, вы и сами прекрасно знаете. Но насколько зрелы движения его пальчиков к этому моменту, можно узнать только по изображению на мониторе ультразвукового аппарата. Загребание ручками и ножками и мелкие движения пальчиками свидетельствуют о том, что с ребенком все в порядке. На текущей неделе. Сборка детской мебели Не откладывайте ее на более поздний срок, потому что некоторые материалы издают сильный запах. Если вы оборудуете детскую комнату уже теперь и будете каждый день проветривать ее, открывая все шкафы и выдвигая все ящики, то к рождению ребенка запахи выветрятся и воздух будет свежим. Наряду с мебелью необходимо проветрить матрасы и ковровые покрытия. Мягкие игрушки и новую одежду следует на всякий случай хотя бы раз выстирать. Так вы существенно снизите риск аллергии у ребенка. Но от применения каких бы то ни было дезинфицирующих средств при уборке и стирке вы должны решительно отказаться. Они принесут ребенку больше вреда, чем пользы, потому что уничтожат и безопасные для здоровья бактерии, необходимые малышу для формирования его иммунитета. Кроме того, некоторые дезинфицирующие чистящие средства содержат компоненты, которые могут нанести ущерб детскому организму. Прежде чем обставлять детскую комнату, вы, возможно, захотите покрасить стены. Здесь тоже не помешает хорошее проветривание, даже если вы используете не имеющие запаха и не содержащие растворителей дисперсионные или клеевые краски. Чтобы не подвергать риску своё здоровье и здоровье своего ребёнка, вы не должны сами красить стены. Попросите сделать это кого-нибудь другого. Покупки для послеродового периода. Если вы заранее купите всё, что вам может потребоваться после родов, вы избавите себя от многих лишних хлопот и сэкономите время для отдыха. Помимо непортящихся продуктов быстрого приготовления, Макаронные изделия, рис, соусы к макаронам, свежезамороженные овощные и рыбные блюда. Не забудьте внести в список покупок и специальные гигиенические и лекарственные средства для рожениц. Сюда, среди прочего, относятся ночные прокладки с хлопчатобумажным покрытием, одноразовые салфетки для интимной гигиены, концентрат ромашки для подмываний и сидячих ванночек, гомеопатические шарики арники и крем с гомомелесом для заживления ран, творог для охлаждающих компрессов в случае болезненного прилива молока, подушка для кормления, позволяющая принять удобное положение, чаи для кормящих матерей, а также крем для ухода за поврежденными сосками с ланолином, который не нужно удалять перед кормлением. Дополнительная информация. «Слишком маленький ребёнок». Когда женщине говорят, что у неё слишком маленький ребёнок, она, естественно, начинает беспокоиться. Однако в большинстве случаев для этого нет никаких оснований. Существует масса примеров, когда дети немного не дотягивают по своим размерам до нормы, но при этом абсолютно здоровы. Но иногда действительно слишком маленькая или плохо функционирующая плацента становится виновницей ухудшения или стагнации роста ребёнка. И это быстро выясняется с помощью доплер-ультразвука. По результатам обследования можно установить наилучший момент для появления ребёнка на свет, поскольку недостаточность распознаётся очень рано. Важно, чтобы вы точно соблюдали сроки всех профилактических осмотров. Тогда будете уверены, что и у вас, и у ребенка все хорошо. При дефицитном снабжении частые контрольные обследования имеют чрезвычайно большое значение. Они подтверждают, что ребенок здоров и нормально развивается, и таким образом гарантируют ему безопасное и как можно более длительное пребывание в матке. Причины. Если рост ребенка не соответствует сроку беременности, то в качестве причины можно рассматривать несколько факторов. Гипертоническая болезнь беременных, преэклампсия синдром Хелп. Ухудшение кровоснабжения матки. Нарушение функции плаценты. Инфаркты плаценты. Преждевременное отслоение плаценты. Многоплодная беременность. Длительный стресс. Повреждение плаценты ядовитыми веществами никотином, алкоголем, наркотиками, инфекционные заболевания беременных, краснуха, цитомегалия, токсоплазмоз, листериоз, генетические причины, например, трисомия 13, 18 или 21. Лечение. Принято считать, что первым признаком нарушения внутриутробного развития ребенка является слишком маленький живот матери. Критерием Здесь служит либо слишком маленькое расстояние от симфиза до дна матки, либо констатация, что по сравнению с предыдущим обследованием не произошло никаких изменений. Если вес ребенка, рассчитанный врачом при УЗИ, меньше среднего, это также указывает на замедленный рост. Для прояснения ситуации, прежде всего, необходимо проверить, правильно ли был определен срок беременности. Часто проблема отпадает сама собой, если с помощью ультразвукового обследования удается установить фактический возраст плода. Кроме того, врач обязательно проконтролирует уровень снабжения ребенка. Для этого он измерит методом доплерсонографии кровоток в материнских, плацентарных и детских кровеносных сосудах. На эти данные всегда можно положиться. Если все сосуды в норме, опасность дефицитного снабжения ребенка кислородом и питательными веществами можно исключить. Если же в сосудах произошли изменения, в каждом отдельном случае принимается индивидуальное решение о том, что следует предпринять дальше. В основе ярко выраженного несоответствия роста ребенка сроку беременности может лежать и хромосомное нарушение. Это подозрение подтверждается или опровергается. С помощью исследования околоплодных вод или биопсии хориона. В отношении инфекций, как причины недостаточного снабжения ребенка, тоже требуется внести полную ясность. На данный момент надежных методов лечения так и не найдено, поэтому так важно исключить все дополнительные факторы риска. Если вы до сих пор не прекратили курить, бросайте немедленно, Сократите количество ситуаций, подвергающих вас физическому и психологическому стрессу. При необходимости врач может выписать женщине больничный лист, освободив ее от работы еще до начала отпуска по материнству. При определенных условиях назначается лечение специальным низкодозированным аспирином, так называемым детским аспирином. Правда, чтобы добиться успеха, Нужно начать лечение еще в первой половине беременности. А на данной стадии важнейшей задачей становится определение оптимального для ребенка срока искусственных родов. С одной стороны, это не должно произойти слишком рано, так как материнская утроба дает ребенку защиту и позволяет ему нормально развиваться, а преждевременные роды часто связаны с множеством проблем. С другой стороны, Опасно и затягивает начало родов, поскольку вследствие неполноценного обеспечения кислородом и необходимыми питательными веществами ребенок может сильно пострадать. Установить момент, когда оба аспекта взаимно уравновешивают друг друга, как правило, легко удается с помощью современных методов обследования – УЗИ, доплерсонографии и кардиотокографии – КТГ. 32-я неделя. Развитие ребенка. Ребенку становится тесно в животе матери, ведь он уже вырос до 41 сантиметра, а его вес достиг почти 1800 граммов. Сейчас вы все чаще ощущаете его толчки в брюшную стенку, но несмотря на отсутствие свободного места для ножек, дела у него идут хорошо. Если бы ваш ребенок родился сейчас, у него уже были бы очень хорошие шансы на выживание. Он получил от материнского организма достаточно питательных веществ, которые окажут ему хорошую поддержку в первое время после рождения, пока его пищеварение будет оставаться несовершенным. Рост и вес ребенка продолжают увеличиваться, его активность по-прежнему высока, движения отчетливы и энергичны, хотя и несколько замедлены. На этой неделе происходит дальнейшее созревание легочных пузырьков. Их стенки перестают спадать и смыкаться после выдоха. Ногти на пальчиках полностью выросли, но пока остаются мягкими. Последние недели в животе матери дают ребенку очень много. Защищенный от всех негативных влияний, он может как следует подготовиться к появлению на свет, ведь он еще такой маленький чтобы его вес достиг уровня, гарантирующего нормальную жизнедеятельность после рождения, должно пройти еще несколько недель. Организм матери. Ваша матка уже так выросла, что ее верхний край прощупывается между пупком и очевидным отростком грудной кости. Прибавка в весе идет быстрыми темпами. Ее еженедельные значения могут колебаться в пределах 400-500 граммов. Ваша грудь, скорее всего, еще немного увеличится. Поэтому проверьте, хорошо ли сидят бюстгальтеры или вам уже требуется больший размер. Хорошо сидящее нижнее белье и подходящая просторная одежда помогут вам обрести ощущение комфорта. У некоторых женщин в это время появляется красная плоская сыпь, исчезающая только после родов. На всякий случай показывайте все изменения на коже вашему врачу или акушерке, чтобы исключить вероятность серьезных заболеваний, которые могли бы повредить и вашему ребенку. Из акушерской практики альтернативные методы поворота ребенка при тазовом предлежании. Если ребенок до сих пор не перевернулся и располагается в матке ягодицами вниз, то побудить его принять правильное положение можно с помощью моксибусции, гаптономии, гелиотропизма или индийского моста. При тазовом предлежании эти методы часто облегчают ребенку поворот на головку. До 36 недели многие дети еще успевают перевернуться совершенно самостоятельно, поэтому не придавайтесь излишнему волнению если пока что желаемое головное предлежание все еще не достигнуто. На текущей неделе. Если вы хотите один из последних профилактических осмотров пройти уже в клинике, то сейчас для этого самое подходящее время. Отныне обследования будут проводиться каждые две недели. Подготовка промежности, чтобы во время родов не произошло разрыва промежности, или не возникла необходимость в ее рассечении, ткань между влагалищем и задним проходом должна быть очень эластичной. Это свойство не всегда дается от природы, поэтому теперь вам рекомендуется каждый день до самых родов делать массаж промежности. Однако при наличии варикозного расширения вен, воспаления или инфекции в области влагалища, делать этого не следует. Для подготовки к массажу, Погрузите один пакетик черного чая в горячую воду как минимум на 4 минуты. Сядьте поудобнее на унитаз и в течение 5 минут прижимайте теплый, слегка отжатый чайный пакетик к промежности. Тепло стимулирует кровоснабжение и делает ткань мягче. Дубильные вещества, содержащиеся в чае, снижают болевую чувствительность кожи. Сам массаж займет у вас 5 минут. Нанесите на промежность и малые половые губы немного масла, зверобоя, зародышей пшеницы, подсолнечного, оливкового, миндального или специального масла для массажа промежности. Производите массирующие движения большим пальцем с внутренней стороны влагалища вдоль промежности и половых губ. Область вокруг мочеиспускательного канала в избежании попадания инфекции лучше не трогать. Осторожно надавливайте на ткань изнутри, в направлении заднего прохода, а также в боковых направлениях. Растягивайте несколькими пальцами отверстие влагалища до тех пор, пока не почувствуете легкое жжение. При этом не следует вводить пальцы во влагалище глубже, чем на 4 сантиметра. Растяжение должно продолжаться примерно 2 минуты. За это время ткань как бы анимеет. Не прекращая растяжение, массируйте промежность и половые губы. Не обходите и рубцы, оставшиеся от предыдущих родов. За счет такого массажа они станут мягче. Вы значительно облегчите прохождение головки ребенка по родовым путям во время родов, если ежедневно будете добавлять в йогурт или мюсли одну столовую ложку льняного семени. Можно съедать его и в натуральном виде предварительно размочив в воде. Льняное семя стимулирует секрецию слизистой оболочки влагалища и делает его более скользким. Моксибусция Этот метод традиционной китайской медицины состоит в том, что акушерка или практикующий специалист по акупунктуре в течение 10-20 минут прижигает точку чжи-инь, расположенную на мизинце ноги, тлеющей полынной сигарой. Как женщина перенесет процедуру, зависит от ее индивидуальной болевой чувствительности. Поскольку точка джиинь непосредственно связана с маткой, движения ребенка часто существенно усиливаются еще во время сеанса, но иногда это происходит лишь в следующую ночь. Гаптономия Гаптономия или наука о прикосновениях служит для установления интенсивных контактов с ребёнком. Она позволяет матери или отцу побуждать ребёнка к движению посредством раздражения извне. Поэтому как можно чаще кладите руку на живот и говорите или просто сосредоточенно думайте «повернись, повернись». Гелиотропизм. Покажите своему ребёнку путь вниз светом карманного фонарика. Начните с его головки, приставив фонарик прямо к животу, затем очень медленно введите световой луч через точку, в которой вы чаще всего ощущаете движение ребенка к лапку. Цель состоит в том, чтобы ребенок последовал за лучом света и сделал кувырок, и при этом его головка оказалась бы внизу. Повторяйте манипуляцию с фонариком в течение пяти минут. Это упражнение можно выполнять один раз в день до самых родов. Индийский мост Для индийского моста нужно дважды в день на 15 минут придавать тазу приподнятое положение. Лягте на пол, подложите под ягодицы две толстые подушки, а голени разместите на сиденье стула. Как вариант, индийский мост можно делать с помощью партнера. Лягте на пол и положите свои голени на плечи партнера, стоящего перед вами на коленях. Осторожно продвиньтесь вперед, чтобы ваши ягодицы достигли живота партнера. Ваш таз окажется приподнятым, расположившись на его бедрах. Неудача с мягким поворотом может быть связана с различными анатомическими особенностями. К ним относятся, например, расположение плаценты на передней стенке матки. Короткая пуповина, суженный таз матери или же очень крупный ребенок. Если вы сами, того не подозревая, обладаете одной из этих особенностей и все-таки пытаетесь добиться изменения предлежания ребенка, то ничего страшного не произойдет. Ни вам, ни ребенку это не принесет никакого вреда. Может быть, у вашего малыша есть веские причины не переворачиваться. Из врачебной практики. Кожные заболевания во время беременности Из-за гормональной перестройки состояние кожи во время беременности часто изменяется. Большинство явлений, таких как появление на животе темной линии или усиленная пигментация, вполне безобидно и после родов исчезает само собой. Но иногда появляются проблемы, связанные с состоянием сосудов кожи. На кистях рук, исключая пальцы. Появляются размытые красные пятна. Нередко такая сыпь сопутствует скоплению жидкости в организме. Причина нарушение венозного кровотока. Могут появиться и растяжки, потому что растущая матка повреждает коллагеновые волокна кожи, которая не справляется с большим растяжением. Но регулярный уход и занятия спортом помогают немного уменьшить растяжки. Дерматозы беременных. Помимо безобидных явлений, которые нужно лечить лишь потому, что они создают определенный дискомфорт, существует и ряд серьезных заболеваний, возникающих исключительно в период беременности. Их называют дерматозами беременных. Характерной чертой этих заболеваний является сильный зуд. Поставить правильный диагноз при этом не так-то просто, поскольку их симптомы сходны с симптомами которые бывают при различных аллергиях. Оставленные без внимания и лечения некоторые заболевания способны нанести ущерб развитию ребёнка, поэтому в каждом отдельном случае важно проконсультироваться с гинекологом. Полиморфная экзантема Самый распространённый дерматоз беременных это полиморфная экзантема, пруретические уртикарные папулы и бляшки. Риск этого заболевания сильнее подвержены первородящие и женщины с многоплодной беременностью. Оно характерно для второй половины срока. На животе появляются красноватые, несколько выпуклые пятна, которые постепенно распространяются по всему телу, рукам и ногам. Лицо, кисти рук и стопы при этом всегда остаются чистыми. В течение нескольких дней женщина испытывает сильный зуд. Затем пятна исчезают, однако одновременно с исчезновением старых возникают новые бляшки. К счастью, это заболевание хорошо лечится мазями, прием таблеток требуется лишь в редких случаях. Причина полиморфной экзантемы до сих пор до конца не выяснена. Есть предположение, что детские клетки вызывают в материнском кровообращении нечто вроде реакции иммунной защиты. Заболевание не опасно ни для матери, ни для ребенка и после родов полностью излечивается. Причем весьма маловероятно, что пятна опять появятся при новой беременности. Холестаз беременных Обычно внутрепеченочный холестаз беременных впервые дает о себе знать после 25 недели беременности. Болезнь сопровождается сильным зудом и затрагивает печень. Отдельные узелки красноватого или телесного цвета появляются прежде всего на животе и конечностях и вызывают чрезвычайно сильный зуд. Если их расчесать, то могут остаться шрамы. Облегчение обеспечивается приемом витамина В и урса дезоксихолевой кислоты, а также облучением ультрафиолетовыми лучами. Причиной заболевания – Является повышение в крови уровня желчных кислот. Достигнув определенной концентрации, они способны нанести ущерб развитию плода. Чтобы убедиться в здоровом и благополучном состоянии ребенка, важно до самых родов проводить частые контрольные обследования. Гистационный герпес – герпес беременных. Это редкое аутоиммунное заболевание. Оно почти всегда начинается в последней трети беременности. Красноватые, сильно зудящие папулы, которые могут превратиться в настоящие пузыри, обычно быстро распространяются от пупка по всему телу и рукам. Иногда они поражают даже ладони и подошвы. Для лечения рекомендуется кортизоновые мази. Такие кожные высыпания иногда наблюдаются и у новорожденных. Однако они не опасны и быстро излечиваются. У матери после родов признаки герпеса могут появиться повторно, например, в том случае, если она принимает противозачаточные таблетки. Чесотка беременных – прурига. Это часто распространенное кожное заболевание беременных. Обычно оно появляется между 25 и 30 неделями. Его характерными признаками – являются вскрытые и покрывшиеся корочкой папулы, после которых, к сожалению, на коже часто остаются шрамы. Лечение зависит от симптомов, но в большинстве случаев можно ограничиться применением мазей и кремов. Как правило, спустя несколько недель после родов бляшки сами собой пропадают. Используйте для ванн или душа только питательные, смягчающие кожу эмульсии, иногда дезинфицирующие и противозудные добавки. Дополнительная информация. Прививки во время беременности. Вообще в период беременности прививок стараются не делать. В это время они возможны лишь в отдельных случаях и при определенных условиях. Вот только в первом триместре беременности введение живой вакцины лучше совсем не допускать. Самый надежный путь – проверить свою защищенность от инфекций еще до наступления беременности. Прежде всего, будущей матери необходима защита от краснухи. Хотя и иммунитет против столбняка, дифтерии и коклюша тоже чрезвычайно важен. Обязательные прививки. Беременность связана с изменениями в иммунной системе, а именно с уменьшенной выработкой антител. Из-за этого, Возбудители болезней размножаются в организме быстрее, чем обычно. В такой ситуации прививка живой вакциной означает дополнительную нагрузку на иммунную систему матери. В худшем случае она чревата опасностью и для ребенка. В прививке содержатся, хотя и ослабленные, но все-таки живые возбудители болезни. Они способны нападать на клетки организма и размножаться точно так же, как обычные бактерии. Даже если вакцина не повредит самой матери, она вполне может оказать негативное воздействие на ребенка, поэтому старайтесь избегать любых прививок. К категории обязательной относится вакцинация от следующих заболеваний. Краснуха, ветряная оспа, корь, свинка, туберкулез, холера, желтая лихорадка, японский энцефалит, оспа, тиф. Если беременной женщине по недосмотру сделали прививку живой вакциной, это еще не повод для сильного беспокойства. Например, до сих пор неизвестно еще ни одного случая нанесения вреда ребенку в результате прививки краснухи. Разрешенные прививки. Хотя прививки убитой вакцины и разрешаются, однако каждый раз следует тщательно взвешивать соотношение вероятной пользы и возможного риска. В пользу прививки говорит реальная угроза заражения. Например, во время путешествия в неблагополучную местность. Если же настоятельной необходимости в прививке нет, то лучше сделать ее либо до, либо уже после беременности. Существуют прививки убитой вакциной против следующих заболеваний: клещевой энцефалит, гепатит А и Б, столбняк, грипп, дифтерия, коклюш. Менингококковый менингит, полиомиелит, детский паралич, бешенство.